Глава 51. Старый знакомый. Я мог бы открыть настоящую главу так, как один современный романист имеет иногда привычку начинать свои рыцарские романы описанием ноябрьского вечера с падающими листьями, чернеющими лесами, собирающимися бурями и другими осенними феноменами, а при этом... Описанием двух всадников, скачущих по романтической дороге, ведущей от, э, от Ричманского моста к вывеске «Звезда и подвязка». Один из всадников — молодой человек со светлыми усами, щеки другого закалены чужеземным солнцем. По ловкости, с какой он сидит на могучем коне, легко догадаться, что он военный. Лицо его показывает — что он не раз встречался с врагами Отечества на полях восточных битв. Всадники слезают с коней у ворот коттеджа на Ричманском холме, где какой-то джентльмен принимает их с заботливым радушием. Их кони уводятся в соседнюю гостиницу. Я останавливаюсь среди этого описания, так как читатель давно уж знаком с обоими нашими всадниками. Это Клейв возвращающийся из Мальты, из Гибралтара, из Севильи, из Кадикса, и с ним наш старинный добрый приятель полковник. Компании его кончены, меч повешен на стену, он покидает восточное солнце и восточные битвы, чтобы согреть кровь более молодую, чем его. «Милости просим в Англию, дорогой полковник и великодушный друг» как быстро прошли года, с тех пор, как ты от нас уехал. В волосах у него прибавилось две-три серебряные пряди, морщины вокруг глаз стали несколько глубже, но глаза эти глядят так же бодро и добродушно, как в старые, чуть не ребяческие дни, когда мы впервые увидали их. Несколько времени мы толкуем о путешествии полковника на родину, О приятностях пути по Испании, о прекрасной новой квартире, которую нанял Клейф для себя и для отца, о переменах в моей жизни, и Бог весть еще о чем. Среди этого разговора наверху раздается жалобный голосок. При этом крики мистер Клейф начинает хохотать, а полковник смеяться. В первый раз в жизни Клейф слышит этот голосок. В самом деле, едва прошло шесть недель с тех пор, как этот маленький орган зазвучал на свете. Лаура Пенденис находит, что звуки его так сладостны, так интересны, так вдохновительно веселы, так жалобны и трогательны, как ни у одного ребенка. Это мнение, само собой разумеется, подтверждается доверенной нянькой мистерс Гони, Супруг Лауры не так легко восторгается, но позволяет себе думать, ведет себя, как подобает мужчине и отцу. Воздерживаемся от описания его чувствований, как не принадлежащих в настоящее время к этой летописи ни в каком отношении. Незадолго перед обедом хозяйка коттеджа спускается из детской, чтоб встретить старинных друзей своего супруга. «Здесь...» Я невольно должен вдаться в третье описание, которое решительно не имеет никакой связи с летописью, но при удачном изложении может с интересом занять полстраницы. В самом деле, молодая мать, не одно ли из сладостнейших зрелищ, какие только представляет нам жизнь, если она прежде была прекрасна? Настоящая чистая ее радость не придает ли ее красоте характера какой-то особенной прелести, не оттеняет ли ее милые щечки интересным румянцем стыдливости, не озаряет ли ее глаз неизъяснимою ясностью. Когда сэр Чарльз Грандисон вышел и отдал мисс Байрон изящнейший поклон, какому только был способен, грациозность и важность Его осанки, наверное, не превосходили грациозности и важности, с какой полковник Ньюком впервые раскланялся с мистерис Спендонис. Разумеется, с первого же взгляда они сделались друзьями. Не большая ли часть наших привязанностей возникает так мгновенно? Спускаясь вниз, чтобы увидеться с полковником, Лаура надела одно из присланных им шалей пунцовую с желтыми пальмовыми листьями и разноцветной каймой. Что же касается белой шали, неоценимой, тонкой, как паутина или ткань феи, такой тонкой, что ее можно было продеть сквозь перстень, эта шаль, как, вероятно, догадается каждая леди, нашла уже свое назначение и служила занавесом у люльки мистера Пендениса. Таким образом, все мы стали задушевными друзьями, И в продолжении зимних месяцев, пока мы жили в Ричмонде, полковник был постоянным посетителем моей жены. Он часто приходил без Клейва, немало не помышляя о большом свете, где проводил время молодой джентльмен, и находя более удовольствия и уюта у нашего камина, чем в обществе более шумном и блистательном, Лаура, как сентиментальная особа, интересующиеся трогательными повестями и всевозможными несчастными привязанностями, как водится, беспрестанно рассуждала с полковником о сердечных делах мистера Клейва, причем оба пускались в такие глубокомысленные разглагольствования, что при появлении хозяина дома, паттера фамилиас, человека которого мистерис Лаура в присутствии реверендиссима доктора Портнена, Клялась любить, почитать и прочее. Оба умолкали или переменяли предмет разговора, не желая принять в свой заговор такого, как я, не симпатизирующего человека. Из многих бесед, происходивших между полковником и его сыном, с тех пор, как они обняли друг друга в Мальте, Отец Клейва мог увидать, как сильно завладела сердцем молодого человека страсть, которую он когда-то успел побороть. Неудовлетворяемое стремление сердца делало его равнодушным ко всем другим предметам прежних его желаний и честолюбия. Неудача омрачила ясность его души и тучами заволокла мир перед его глазами, Он проводил целые часы в своей мастерской и рвал, что делал. Он забыл свои обычные собрания и появлялся между старыми товарищами сумрачный и молчаливый. От курения сигары, привычки, по моему убеждению, достойной порицания, он перешел к пороку еще более темному и грязному. С прискорбием я должен сказать, что он стал курить, трубку и крепчайший табак. Тут нет уж никакого извинения. Наш молодой человек переменился. В продолжении последних 15 или 20 месяцев в нем развивался недуг, за которым мы не заблагорассудили подробно следить по всем стадиям, очень хорошо зная, что читателю, по крайней мере, если не читательнице, нет никакой нужды до чужого сентиментального горя, и что он не станет сердцем и душой интересоваться в любовных делах Клеева, подобно отцу его, который терял покой, когда у сына болела голова и готов был снять с себя кожу, чтобы обогреть ноги своего возлюбленного сынка. Предмет этой безнадежной страсти возвратился, между тем, под присмотр мрачной старой дуэньи, от которой был избавлен на некоторое время». Леди Кью снова поправилась в своем здоровье благодаря рецептам известных докторов и лицелебному действию известных вод. Снова стала на ноги, очутилась в свете и по-прежнему принялась рыскать за удовольствиями. Леди Джулия, как мы имеем причину думать, удалилась с половинным жалованием в бесславное изгнание в Брюссель вместе с своей сестрою, женой изгнанника Банкрота, в доме которого она была совершенно счастлива, мисс Ньюком стала бессменной компаньонкой своей бабки, ездила с ней в Шотландию и кочевала там из одной мызы в другую около того времени, когда наш добрый полковник возвращался к родным берегам. Может быть, полковник любил своего племянника Бернса не больше прежнего, «Хотя, должно признаться, что с возвращения полковника из Индии поведение молодого баронета отличалось особенным радушием. Без сомнения, женитьба исправила его. «Леди Клара, кажется, добрая молодая женщина, при том же», — говорил добрый полковник, многозначительно покачивая головой, «Том Ньюком, член Бандальконского банка?» «Не последнее место» и благорасположением его надо дорожить, тогда как Том Ньюком, офицер бенгальской кавалерии, не стоил внимания мистера Бернса. Вообще Бернс очень добрый любезен. Знакомые его также оказывают необыкновенную вежливость. Приятель Клейва, прежний мистер Бальсайз, ныне лорд Гейгет, роскошно угостил на прошлой неделе все наше семейство, зовет нас и Бернса с женой к себе в загородный дом на Рождество. Словом, дорогой мой мистер Пенденис, Бернс гостеприимен, как нельзя больше требовать. Гейгет встретил меня у Бернса, и только что мы остались одни, прибавил полковник, обратясь к супругу Лауры. Рассказал мне, как леди Клара отзывается о вашей жене. «Да, она предобрая женщина, это леди Клара». Тут лицо Лауры приняло то серьезное и строгое выражение, какое принимала она всякий раз, когда упоминалось имя леди Клары, и разговор обратился к другим предметам. «Раз вечером, возвращаясь из Лондона домой в Омнибусе, я встретил полковника, который ехал в Сити и узнал меня». Разумеется, я сейчас догадался, что он был с визитом у моей жены. Приехав домой, я стал упрекать молодую женщину в кокетстве. «По два, по три раза на неделе вы, мистер Слаура, смеете принимать Драгунского полковника? Сидите по целым часам в заперти с молодым 60-летним человеком, переменяете разговор, когда ваш оскорбленный супруг входит в комнату и показываете вид, будто толкуете о погоде, о ребенке. Чувствуете за собой грешок, лукавая лицемерка? Не надейтесь провести меня, сударыня. Что скажет Ричмонд, что скажет общество, что скажет вообще мистис Гронди о таком ужасном поведении? «О, пен! восклицает моя жена, замыкая мне рот, способом которого я, точнее, определять не намерен — «Полковник, прекраснейший, любезнейший, благороднейший человек! Я не видовала подобного! Ты должен поместить его в каком-нибудь из твоих романов!» «Знаете ли, сэр, что мне страсть как хотелось поцеловать его, когда он уходил, и что поцелуй, которым вы сейчас воспользовались, был предназначен для него?» «Возьми назад свой подарок, фальшивая женщина!» говорит мистер Пенденис, и тут окончательно мы переходим к особенному обстоятельству, которое было поводом к такому восторгу со стороны мистрис Лауры. Полковник Ньюком собрался с духом и, как следует, предложил Клейва Бернсу в женихе Этели, искусно воспользовавшись благорасположением племянника своего, Бернса Ньюкома, и пригласив этого баронета к себе на дом, будто бы для совещания о делах Бондельконско-банковой компании. В действительности эта Бондельконско-банковая компания в глазах полковника была ничто иное, как сын его Клейв. Не будь Клейва, никакие банковые компании в любых округах Индии, хотя бы они приносили доходу сто на 100, не побудили бы к спекуляциям Томаса Ньюкома, у которого денег было больше, чем достаточно для собственных его нужд. Желанием его было видеть сына, наделенным всеми возможными дарами фортуны, если бы он соорудил для Клейва дворец, и ему сказали бы, что для довершения великолепия необходимо достать яйцо с какого-нибудь утеса на океане, Том Ньюком отправился бы на край света для отыскания недостающего предмета. Видеть принца Клейва в золотой карете с принцессою подле него — вот что было честолюбием доброго старика-полковника. Исполнись это, он с радостью удалился бы на чердак принцева замка и стал бы там покойно покуривать свою трубку. Так уж свет создан. Сильный и бодрый, ищет почестей и наслаждений для самого себя. Слабый и разочарованный, когда-то может статься и он был силен и бодр, желает этих даров для своих детей. Мне кажется, отцу Клеева никогда не нравился и представлялся непонятным, сделанный сыном выбор профессии. И старик согласился на этот выбор, потому только что соглашался на все желания Клейва. Но не будучи сам поэтом, он не постигал благородства этого призвания и думал про себя, что сын его унижает себя, занимаясь живописью, Служил он теперь в военной службе. — Хоть я сам виноват, что он не служит, — думал Томас Ньюком. — Будь он богаче, чем есть, он мог бы жениться на ли, вместо того, чтобы мучиться, как теперь мучится. — Помилуй его, Господи, я сам хорошо помню свое тяжелое время и сколько лет нужно было для того, чтобы... Залечить рану. Ломая голову над этими мыслями, Томас Ньюком ловко пригласил племянника своего Бернца к обеду под предлогом, будто ему нужно с ним переговорить по делах пресловутой Бандальконско-банковой компании, с первым стаканом вина за десертом, по старомодному доброму обычаю полковника, предлагать тосты. Они выпили за благоденствие банковой компании. Банковая компания доставляла братьям Гобсон и Ньюкомам множество дела, находилась в самом цветущем состоянии, имела в банке огромный кредит, который, как очень хорошо известно было сэру Бернсу Ньюкому, далеко не равнялся с дебетом. Бернс Желал побольше иметь векселей компании, в полной уверенности, что платежи по ним не подлежат сомнению. Бернс был готов вести дела на всякую сумму с индийским или с каким угодно банком, с каким угодно лицом, христианином или язычником, белым или черным, со всяким, кто мог принести выгоду фирме братьев Гобсон и Ньюкомов. Он говорил об этом предмете и хитро, и чистосердечно. Как негациант он рад всякому выгодному делу. А дело Бондальконско-банковой компании было выгодно. Но корыстное побуждение, которое он откровенно допускал как торговец, не исключали других, более благородных чувствований. «Любезный полковник», — говорил Бернс, — Я рад. Я в восхищении, что наш дом и наше имя может быть полезно, как были полезны и прежде для предприятия, в котором заинтересован член нашего семейства, человек, которого все мы так любим и уважаем. Тут он дотронулся до стакана губами и слегка покраснел, поклонясь полковнику. Он вспомнил, что говорит «спич», говорить спич перед одним слушателем кажется как-то странно. Будь тут большое общество, Бернс не подумал бы краснеть, выпил бы стакан до дна, вероятно, ударил бы себе по жилету и стал бы глядеть прямо в лицо своему дядюшке, как оратор, даже уверил бы самого себя, что он любит и уважает полковника. «Полковник сказал». «Благодарю вас, Бернс, от всей души. Людям вообще надо быть друзьями, а родственникам, как мы, тем больше». «Ваше родство делает мне честь», — говорит Бернс бесконечно ласковым тоном. «Видите? Он верил, что небо поставило его выше полковника. И я радуюсь» продолжал старый полковник, что вы и мой сын так дружны между собою. Дружны, разумеется. Неестественно было бы, если б такие близкие родственники не чувствовали друг другу расположение. Вы так радушно принимали его. Леди Клара была к нему так добра. Он писал мне о вашем внимании к нему». «Ба, да это Вардосское туда и сюда! Откуда это Клейв достает его?» «Вы говорили об Индиго, полковник», — перебивает Бернс. «Правда, наш дом мало занимался этой статьей, но я предполагаю, что наш кредит в этом деле ничем не хуже кредита Бетти и Джомси. И если...» Тут полковник впал в задумчивость. «Клейву достанется порядочное состояние, когда я умру», говорит отец Клейва. «Полноте! Вы еще так бодры и свежи! Вы просто молодой человек и можете еще жениться, полковник!» «Обязательно?» возражает племянник. Нет уж, этому не бывать, отвечает тот. Еще года два-три, и мне стукнет семьдесят Бернс. У нас здесь это ничего не значит, любезнейший сэр. Положительно ничего. Вот, например, Титус, мой сосед по провинции. А что, когда вы думаете приехать к нам, Ньюкам? Титус женился на девушке очень хорошенькой, из прекрасного семейства, мисс Бурджон, одной из деванширских Бурджонов. Он на вид ей двадцатью годами старше вас. Чего ж вам не последовать его примеру? Потому что я привык к одинокой жизни и хочу оставить Клейва богатым человеком. «Взгляните, Бернс, ведь вы знаете ценность наших паев. «Да, гадательно. Впрочем, на прошедшей неделе у нас продавались эти паи, и знаю, по какой цене», — говорит Бернс. «Предположите, что я обращу свои пои в деньги. Помнится, у меня шесть лаков». «Около двух досталось мне от покойного отца. Кое-что я успел прикопить еще при жизни его. И кое-что потом, когда принял участие в бандельконской компании. За все я могу завтра же получить 60 тысяч фунтов стерлингов». «Сумма очень порядочная, полковник», — говорит Бенс. «Я...» «Получаю пенсии тысячу фунтов в год». «Да вы капиталист, любезнейший полковник. Мы это очень хорошо знаем», — замечает сэр Бернс. «От двухсот в год мне довольно на прожиток», — продолжает капиталист, посматривая в камин и побрякивая в карманах деньгами. «Сто фунтов на лошадь до да сто фунтов карманных денег». Вы знаете, я рассчитываю, что Клейф даст мне спальню и стол. Да если сын не даст, так племянник не откажет, любезнейший полковник, говорит ласковый Бернс, сладостно улыбаясь. Видите, я могу дать сыну порядочное содержание, продолжает Томас Ньюком. «Можете дать ему порядочное содержание теперь и оставить ему хорошее состояние, когда умрете!» Прибавляет племянник с великодушной твердостью, как бы он говорил «12-12-144, вот вам авторитет сэра Бернса Ньюкома». «Понимаете? Сэра Бернса Ньюкома». «Некогда умру, Бернс!» — продолжает полковник. «А завтра же отдам ему все, что имею, если только он женится, как я желаю». «Там я про восклицает племянник, думая про себя. «Леди Клара тотчас же должна просить Клейва к обеду. Черт побери! Я ненавижу его!» «Вечно ненавидел, но какой он счастливец!» «Молодой человек с таким состоянием может рассчитывать на руку порядочной девушки?» «Не правда ли, Бернс?» — спрашивает полковник, заботливо смотря в лицо племяннику. «Это лицо просияло великодушным восторгом». Не только порядочный, ну какой угодно. Всякий нобльмен отдаст за него свою дочь. Любезнейший сэр, восклицает сэр Бернс. Я прошу у вас сестру. Прошу у вас для него. Мою дорогую Этель Бернс. Кричит Томас Ньюком дрожащим голосом и чуть не со слезами. «Вот чего я всегда желал, пока разговор с вашим покойным родителем не уничтожил моих надежд. Тогда сестра наша была помолвена за милорда Кью, и желания мои, разумеется, не могли осуществиться. Бедный мальчик страдает. Все его мысли устремлены на то, чтобы обладать ею. Она к нему неравнодушна» не может быть равнодушной. Я уверен, что она не откажет, если ее родные хоть сколько-нибудь ободрят его. Может ли кто из этих двух молодых людей рассчитывать, что им встретится в жизни другой? Лучший случай, к счастью, тут и молодость, тут и взаимная любовь, тут и богатство, можно сказать. «Одно только лишнее. Старый драгун, который, впрочем, много мешать им не будет?» «Замолвите доброе словечко, Бернс, и благословите их!» «Честное слово, вы счастливите остаток дней моих, если я буду есть за их столом!» «Пока полковник произносил свое воззвание», Бернс имел время обдумать ответ, который, если по званию историка нам позволено объяснять побуждение и излагать речи и поступки наших действующих лиц, мы можем истолковать таким образом. «Черт побери, этого нищего мальчишку!» — думает Бернс. «Он будет иметь три или четыре тысячи фунтов годового доходу, не так ли?» Провались он! А все-таки сумма порядочная. Не сумасбродство ли со стороны отца бросать такие деньги? Да не шутит ли он чего доброго? Нет. Он всегда был сумасброд, наш полковник. Гейгет приволакивался за нею и вечно шатался у нашего дому. Тоша до сих пор не удалось заманить. И, может, статься ни тот, ни другой не сделают ей предложение. Моя бабка, как должна полагать, не захочет и слышать о неравном браке, что действительно и есть в настоящем случае. Но не жалко ли отказаться от четырех тысяч годового доходу? Не так ли? Все эти очень естественные соображения быстро мелькали в голове Бернса Ньюкома, когда дядя его с противоположной стороны камина умолял его в вышеприведенном спиче. «Любезнейший полковник», — сказал Бернс, — «любезнейший, добрейший полковник, напрасно бы я стал говорить», что сколько лестно для нас ваше предложение, столько же изумительно для меня ваша необыкновенная щедрость. Я ничего подобного никогда не слыхивал, решительно никогда. Если бы я мог следовать собственным своим желаниям, я тотчас же дал бы вам ответ. Из одного, позвольте мне сказать, «Уважение к вашему благородному характеру!» «Я от всей души сказал бы «да» на ваше предложение!» «Но, увы, я не имею на это права». «Разве... разве она помолвлена?» спрашивает полковник, смущенный и огорченный не меньше самого Клейва в ту минуту, когда этот молодой человек выслушивал ответ Этели. «Нет, не скажу, что была помолвлена. Хоть один молодой человек, очень знатной фамилии, оказывает ей весьма заметное предпочтение, но сестра моя некоторым образом вышла из нашего дому и из-под влияния моего, как главы семейства, влияние...» которое, будьте уверены, я с величайшей радостью употребил бы в вашу пользу. Ее взяла вместо дочери моя бабка Леди Кью и намерена, сколько мне известно, оставить это ли большую часть своего состояния под известными условиями и, разумеется, ожидать, как бы вам сказать, повиновения, что в подобных случаях «Очень естественно!» «Кстати, полковник, ваш молодой суперант знает, что его папа адвокатствует в его пользу?» Полковник отвечал «Нет». И Бернс похвалил, оказанную дядюшкой осторожность, интересы молодого человека, а это было за душевную мыслью сэра Бернса, едва ли страдали от того, что не сам он сделал первый шаг или явился к леди Кью. Бернс обещал взяться за это дело при удобном случае, и полковник мог быть уверен, что употреблены будут самые усердные, самые настоятельные старания. В эту минуту воротился домой Клейв с которым Бернс раскланялся с большим радушием. Он и полковник переговорили о своих денежных делах. Результат, можете быть уверены, был самый удовлетворительный. «Не правда ли, полковник?» Все трое расстались величайшими друзьями. «Странно, что Бернс Ньюком...» при таком живейшем участии в своем кузене и дядюшке, не сообщил им, что леди Кью и мисс Этель Ньюком были в эту минуту недалее как в полумиле в доме ее сиятельства в квин стрите на Мэйфэре. При слуге Клейва Бернс не сказал своему кучеру, чтобы он ехал в квин стрит и не прежде дал ему это приказание, как по выезде из Бонд-стрит. Естественно, что, войдя в дом к леди Кью, он в ту же минуту позвал свою сестру и сообщил ей великодушное предложение доброго полковника. «Изволите видеть, леди Кью была в городе и не была. Ее сиятельство находилось здесь только проездом» с визитом на сквер, к визитам в другую страну света. Владелица дома тайком сидела за ночной лампой и чайником задней гостиной. Людей Леди Кью здесь не было. Канарейки с белыми головками выказывали свои красивые перья и пели песни весне. Одинокий бедняга, который заведывает лондонскими домами, И двое слуг, собственно назначенных состоять при особе Кью, составляли всю дворню. И так действительно, ее сиятельство не было в городе. И вот без сомнения, почему Бернс Ньюком не сказал ни слова о приезде ее в город».